Крим. Честно говоря, я не ожидал ничего подобного от этой с виду практически очень юной девчонки. И только теперь я понял, почему старый наставник так отрицательно относился к присутствию женщин поблизости. Ведь она действительно вела себя так, словно абсолютно неадекватно. Едва успев очнуться, эта девчонка начала что-то от меня требовать, будто бы я ей обязан предоставлять какие-то услуги. Это было настолько необычно, что я даже на некоторое время растерялся. Лишь потом, когда работа с резцом и костью немного привела меня в себя, я начал огрызаться. Конечно, в этом искусстве у меня еще было мало опыта, но выбора у меня не оставалось. Эта наглая девчонка действительно вела себя так, словно всеразумные вселенной должны ей что бы то ни было. Я был настолько удивлен, что даже старался ее просто игнорировать. Хотя наставник всегда говорил мне, что нужно уметь наносить удар в ответ адекватно, а то и превентивно. Через некоторое время, когда девчонка поняла, что я не собираюсь идти у нее на поводу и выполнять какие-либо ее требования, она сердито надулась. Но, честно говоря, я не понимал причин для ее обиды. Вот я мог бы на нее обидеться. Честно говоря, я ей дал мясо, которое с таким трудом заготавливал для себя. А она сделала вид, что ее тошнит, и выкинула этот его. Выкинула кусок мяса, который мог спасти мне жизнь. Подобного поведения и этой наглости я терпеть не собирался. Но оказалось, что про какое-либо воспитание у нее говорить вообще бессмысленно. Когда я сам начал есть мясо, она начала демонстративно делать вид, что ее едва ли не рвет. Интересно, а чем именно она собиралась тошнить, если целые сутки провалялась без сознания с пустым желудком? Но я этого спрашивать не стал. Мне еще не хватало, как говорил наставник, цепляться с ней языком. Не хочет есть, так пусть сидит голодная. Мне больше достанется. Я и так рисковал жизнью, когда вытаскивал ее сюда с того места, где эта дура попала под укол шипом от кустарника. Так и то, вместо того, чтобы хотя бы поблагодарить за это, она начала требовать, чтобы я все бросил и срочно ее доставил на орбиту. Ну не идиотка ли? Только сейчас я понял, что она действительно случайно попала на эту планету. Если бы она хотя бы немного пронаблюдала за этой планетой, то знала бы, что сейчас снаружи пещеры лучше не находиться. Ведь там действительно сплошным потоком идет вода которая может просто смыть разумного, даже не заметив его попыток к сопротивлению. Как вы думаете, сильно успеете что-то сделать, когда на вас сверху одной порции рухнет тонна воды? Я что-то сильно сомневаюсь, что вам что-то удастся. Но когда она попыталась выйти, я с усмешкой наблюдал за тем, как менялось ее выражение лица. Она действительно оказалась очень удивлена тем, что снаружи одним сплошным потоком идет вода. Но оказалось, что это только начало. Когда она вернулась назад, мне пришлось показать ей, что дверь за собой нужно закрывать. Судя по всему, эта девчонка не умела подобного делать. Но когда я рявкнул, что слуг для нее здесь нет... Ее лицо прошлось практически всей гаммой цветов, прежде чем она поняла, что я имею в виду. Только теперь, глядя на ее поведение, я понял, с кем имеют дело. Она явно имеет отношение к графам. Только эти наглецы считают, что разумные им что-то должны. Других таких умников в галактике нет. Конечно, есть некоторые, которые хотят, чтобы все им были что-то должны. Но проблема в том, что для этого сначала нужно доказать подобную законность требований. И только после всего этого можно заявить о том, что ты чего-то достоин. Но это было не в нашем случае. Единственное, теперь у меня было немного времени, которое у меня теперь было спокойным. Это было то время, когда она, надувшись на меня, сидела в углу молча. По крайней мере, я был спокоен, что она не будет продолжать мне проедать мозг. Честно говоря, я даже не представлял себе уже того момента, когда мне удастся от нее избавиться. И я уже пожалел о том, что настолько глупо и наивно решил вмешаться в судьбу и спасти ее. По сути, я понимал, что нормальный разумный человек или же какое-либо разумное существо отблагодарило бы меня за свое спасение и была бы благодарна за то, что я пытаюсь его накормить. Но не в этом случае. Эти аграфы были до невозможности снобами. Прямое подтверждение этому я получил прямо в своей пещере. Наглая девчонка требовала к себе едва ли не королевского отношения. Естественно, что ничего подобного ей предоставлять не собирался. Не заслужила она того, чтобы я переживал за нее. А если ее что-то не устраивает, то пусть самостоятельно отправляется под этот ливень и ищет аванпост. Я ей примерно место укажу, но провожать не буду. Конечно, кто-то мог бы сказать, что я мог бы для нее и карту нарисовать. Естественно, вот взял и нарисовал. А вы не подумали о том? что потом, по этой карте от Аванпоста, можно найти и мое логово. А оно мне надо. Честно говоря, я думал о том, что ее саму буду вытаскивать отсюда в спящем виде. Мне еще не хватало, чтобы она дорогу запомнила. К тому же, я четко видел то, что ее скаф был довольно технологичным. Возможно, он может сохранять путь движения. Таких сложностей мне было не нужно. Конечно, я надеялся на то, что она перед сном разденется, и тогда я смогу осмотреть ее скаф. Возможно, даже смогу что-то в нем испортить. Чтобы она не смогла ничего здесь записать, а также и расположить какие-нибудь записывающие устройства. Да, можете не говорить, моя паранойя расцветала буйным цветом. Но ведь вы не будете отрицать того, что я имел на это право. Неизвестно, откуда появилась эта девчонка, которая требовала к себе королевского отношения, а почему я должен так себя вести по отношению к ней, кто она такая. Естественно, что найдется умник, который намекает мне на то, что она явно имеет отношение к высшим слоям империограф, но я вообще-то не имею к ним никакого отношения, а значит не собираюсь с ними как-либо общаться. Пусть это они решают сами по себе. Я выведу ее до ванпоста, а там пусть что хотят, то с ней делают. Для меня она что есть, что ее нет. Слишком много сложностей с этой наглой девчонкой. А я пока буду сидеть спокойно и заниматься резьбой по кости. Хорошо еще, что в этот раз я запас достаточно костей, чтобы продолжать свою работу, которую кое-кто... Мог бы назвать обычным хобби. Хотя я заметил ее странные косые взгляды, которые девчонка бросала на мои поделки. Я заметил то, как дрожали ее руки, которые она хотела протянуть в сторону моих поделок. Но проблемой было то, что эти поделки лежали немного в стороне. Возле меня. А значит, для того, чтобы их взять, нужно было либо пройти мимо меня, либо попросить у меня разрешения взять что-либо. Естественно, что она делать подобного не собиралась. Но и я идти у нее на поводу не собирался. Хочешь, чтобы к тебе нормально относились, веди себя по-человечески. В данном случае я не имею в виду, что она должна стать человеком. В данном случае я имею в виду то, что надо быть адекватным и разумным существом по отношению к другим таким же существам. Я ее спас, вытащил из переделки, и как она меня отблагодарила, начала что-то требовать и угрожать, но ну, не глупость ли. А решительно тряхнув головой, я снова взялся за резец. Все-таки работа с костью меня хотя бы немного, но успокаивала. Именно поэтому, продолжая сидеть к девушке спиной, я возился со своими подделками, хотя и продолжал ее полностью контролировать. Странность была в том, что я почувствовал у нее довольно хороший пси-потенциал, хотя надо было заметить и то, что она действительно пыталась на меня как-то воздействовать. И Я чувствовал посылы странной энергии в мою сторону. Если бы она была моим врагом, то я бы открыл воронку и постарался бы забрать у нее всю возможную энергию. Но я ее не для этого спасал. Поэтому просто постарался как можно сильнее закрыться своими ментальными щитами. Судя по ее удивленному лицу, она совершенно не ожидала подобного разворота событий. Именно поэтому я постарался как можно спокойнее вести себя, давая ей понять, что мне как-то все равно. Именно поэтому я на нее никак не реагирую. А ее подобное положение дел, судя по эмоциональному фону, очень сильно раздражало. Честно говоря, я просто не понимаю подобного. Что ей не нравится? То ей не нравилось то, что я вообще сюда притащил. То ей не нравится то, что я на нее просто не обращаю никакого внимания. Что она за разумное существо? И вообще разумное ли? Но этот вопрос я решать не собирался. У меня и так есть чем заняться. И поэтому пусть живет так, как считает нужным. А я буду жить по своим правилам. Как только у меня появится первая возможность, девчонка тут же отправится на орбиту, чтобы ее следа здесь не было. Причем сделать все это нужно будет очень осторожно. Ведь я же не хочу, чтобы вся галактика знала о том, где именно я прячусь. Большим трудом дождавшись, пока она уляжется спать, я был неприятно удивлен. Несмотря на то, что я старательно ей подготовил лучшую часть своей постели, Отложив ее немного в сторонке, девчонка достала из своего небольшого рюкзака какое-то странное подобие палатки и расположилась в ней прямо посреди пещеры, а я понял так, что она мне абсолютно не доверяла, и это было обидно. Честно говоря, если бы я захотел, то мог бы ее сразу выковырять из ее скафа еще в то время, пока она была бесчувственной. Естественно, что после этого от ее высокотехнологического устройства остались бы одни лохмотья. Но ведь мне хотелось выглядеть воспитанным и цивилизованным разумным. В данном случае мне ничего подобного не оставалось. Я, видимо, выглядел в глазах этой красивой девушки словно жуткий дикарь. Что я мог поделать? Да, я вынужден был существовать в этом мире, так как меня сюда загнала жизнь. Меня и моего наставника. Но это не повод относиться так ко мне, как к какому-то мусору. Или же все-таки повод. Честно говоря, я даже растерялся. Но как бы я ни пытался сопротивляться происходящему, все больше и больше понимал, что действительно для этой девушки я всего лишь пустой звук. И не только звук. И естественно, что подобное положение дел меня очень сильно не устраивало. Но девушке это было все равно. Главное, что все устраивало ее. Она даже не задумывалась о том, как оскорбительно ведет себя по отношению ко мне, всем своим видом, демонстрируя брезгливость и презрение. А теперь я понимал, почему представители этой расы аграф все так ненавидят. Это было не мудрено, ведь они на самом деле вели себя недопустимо по отношению к окружающим. Важнее всего было сдерживать свои эмоции. Девчонка действительно мне понравилась, она была красивая и гордая. Но я явно был для нее нечто такое, что находится где-то на уровне ее обуви, если не ниже. Я видел ее реакцию на собственный санузел, которым так гордился. Ведь это было единственное приобретение, которое могло показать всем, что я все же не только выживал здесь, но и добился какого-то успеха. Для нее же этот санузел был словно какое-то непотребство или мерзость. Да, весь ее внешний вид демонстрировал мне то, что я всего лишь случайность на ее пути. Вроде собачьего дерьма, в которое мог вступить человек абсолютно случайно. Осознание происходящего все больше и больше заставляло меня хмуриться. Честно говоря, я просто не понимал подобного. Почему она не может вести себя по отношению ко мне нормально? Но не хочешь ты со мной общаться, не общайся. Но не веди себя так, будто я дерьмо у тебя под ногами. Тем более, если я тебя спас и собираюсь вернуть тебя в твой, так любимый тобой, мир. Но, видимо, для аграфов действительно не писаны никакие законы приличия или гостеприимства. Эти два месяца для меня стали какой-то каторгой. Честно говоря, мне еще никогда не было так сложно. Даже тогда, когда я не успел собрать достаточное количество ресурсов по той причине, что очень сильно застудился. Я тогда вылез под дождь, чтобы вынести нечистоты, и поскользнулся. Пока я пришел в себя после удара головой о камень, пока добрался домой, уже как следует продрог заболел. Это произошло практически перед окончанием сезона дождей. Мой организм справился с болезнью. Вот только время было утеряно. В результате я не смог раздобыть достаточно мяса, чтобы прожить два месяца на следующий сезон дождей. И мне пришлось голодать. Стандартную порцию мяса, которую я съедаю за один подход, мне приходилось растягивать на два-три дня, но даже и тогда мне не было так сложно и тяжело, как в присутствии этой девушки, хотя мы с ней не общались. Я старался хмуро игнорировать ее, а она при этом старательно брезгливо смотрела на меня и на мою пещеру, которая стала для нее убежищем. Это выводило меня из себя еще больше, но я не хотел ничего ей говорить. Я был в ее жизни всего лишь временной трудностью, точно так же, как и она в моей. Но время шло очень медленно, очень медленно. Когда сезон дождей заканчивался, я уже чувствовал это заранее, то постарался сделать так, чтобы девушка отключилась на достаточно долгое время. Это было сделать несложно. Достаточно было утром, когда дождь закончился, подойти к ней и ударить ее по голове. Церемониться я с ней не собирался. Я устал от нее, но перед тем, как начинать ее упаковывать, мне пришлось напоить ее отваром из одной травы. Этот отвар действовал как хорошее снотворное. После этого я связал руки и ноги девушки, так как подозревал, что в случае, если она все-таки придет в себя, то тут же постарается устроить какую-нибудь провокацию. Допускать подобного я не собирался, тем более, что мне нужно было ее еще достаточно далеко тащить. Завернув ее в шкуру, чтобы лишить любой возможности к телодвижениям, я закинул ее на спину. Вместе с мобильным холодильником. И понес. Мне было неприятно это делать. Но кого это беспокоило? Ее наверняка беспокоит. И то это было понятно по той причине, что девчонка в последние дни стала вести себя как-то уж неадекватно. Ведь мы же с ней вели себя так, словно просто друг друга не видим. И при этом, по какой-то непонятной для меня причине, она вдруг начала вести себя еще более странно. Совершенно неожиданно в последние дни она начала заглядывать мне под руку, рассматривать узоры, которые я вырезал. Я видел, что она интересуется моими поделками. Именно поэтому я постарался запихнуть ей, вскав в один из его карманов, вырезанную из небольшой кости мясной твари безделушку, небольшой костяной браслет. Он был красив и узорен, и даже где-то невесом. Захочет, может быть, сохранит, а если нет... Ну, выбросит. Тяжело вздохнув, я все-таки доволок ее до ванпоста, где она должна была дожидаться эвакуации. Это было довольно-таки несложно, так как я догадался заранее влить в рот настойку. Эта трава была необычна тем, что давала своеобразный эффект. Она действовала как сильное снотворное. Иначе бы, боюсь, мне пришлось постоянно ее бить по голове. А это неизвестно, чем закончилось бы. Дроид на аванпосту, когда увидел то, кого я приволок, не проявил никакого удивления. Подхватив девушку, ее тут же уволокли внутрь базы. Все-таки она была представителем империограф, а к ним в содружестве было своеобразное и даже в чем-то уважительное отношение. Криво усмехнувшись, я понял, что эту девушку я больше никогда не увижу. Более того, почему-то я догадывался что и про меня она не сильно будет стараться вспоминать, особенно на фоне моего последнего приветствия в виде удара по голове. Но меня это не особо беспокоило. В первую очередь я переживал именно за то, чтобы успеть передать ее на ванпост до того, как она очнется. После этого я передал дроиду те ресурсы, которые раздобыл до начала сезона «Дожди» и держал все это время замороженными. Несколько сердец местных тварей были приняты дроидом Аванпоста с большой радостью, не считая всех остальных органов, которые я все же притащил. Видимо, что-то внутри, посчитав и скинт, управляющий Аванпостом, заявил мне о том, что я полностью рассчитался за свои прошлые приобретения. Кроме того, он поинтересовался тем, не желаю ли я еще что-нибудь приобрести в счет будущих поставок. Естественно, что пока что у меня таких желаний не было. Да и зачем? Ведь я, как бы не старался, все равно останусь дикарем. Еще раз грустно, посмотрев на закрывшиеся ворота, куда уволокли девушку, я смог только махнуть рукой и отправиться во свояси. В данном случае у меня не было никаких других вариантов для решения проблемы. Я действительно не был ничем стоящим для нее, чтобы обратить на себя внимание. Честно говоря, я даже не знал то, кем я являюсь на самом деле. И от этого мне становилось немного не по себе. Может быть потом, когда я в следующий раз приду к аванпосту, то смогу что-нибудь заказать. Но только не сейчас. Не сейчас.